55. -е. И они выпили вина. Последняя особая Джо. Больше их не будет никогда. Добравшись до него на полке, Джей внезапно расхотел его открывать, но оно уже ожило. В руке возбужденный тернослив 1976-го, обвитый черным шнурком, начал источать аромат, как только Джей его коснулся. Джо спрятался, как часто делал, когда у Джея были гости. Но Джей видел. Джо стоит в тени у кухонной двери. Свет настольной лампы отражается в залысинах. На Джо была футболка с Grateful Dead. Шахтерскую кепку он держал в руке. Его лицо было не более чем смутным пятном, но Джей знал, что он улыбается. «Не знаю, понравится ли вам, — сказал Джей, разливая, — это особое домашнее вино. Пурпурный аромат был густым, почти избыточным. После вкусия напомнила Джею шарбетные фонтаны, которые так любила Джилли. Моризе показалось, что вино скорее похоже на банку варенья, которая простояла запечатанным слишком долго и оттого засахарилась. Вкус был тонинным, резким. Оно согрело ее. «Какое странное», — непослушными губами сказала она, «но, пожалуй, мне нравится». Она сделала еще глоток, ощущая, как тепло разливается по горлу и по всему телу. Запах, похожий на эссенцию солнца, наполнил комнату. Джей внезапно понял, что поступил правильно, разделив с Моризой эту последнюю бутылку Джо. Удивительное то, что вкус, хоть и специфический, оказался странно приятным. Возможно, Джей наконец к нему привык, как и предсказывал Джо. «Я нашла печенье!» — заявила Роза, встав в дверях в каждой руке по печенью. «Можно я схожу наверх и посмотрю свою комнату?» Джей кивнул. «Конечно, я позову тебя, когда шоколад будет готов». мариза смотрела на него. Она знала, что должна быть настороже, но вместо этого мягкость прокатилась по ней, смыв напряжение. Она снова была совсем юной, словно аромат странного вина освободил что-то из ее детства. Она вспомнила вечернее платье, точь-в-точь -точь такого цвета, как это вино. Бархатное вечернее платье, выкроенное из старой бабушкиной юбки. Мелодию пианино, бездонное звездное небо. Его глаза того же цвета. Ей казалось, она знает его всю жизнь. «Мариза», — тихо произнес Джей, — «ты же знаешь, что можешь со мной говорить». Она словно тащила за собой тяжкое бремя последние семь лет, и только сейчас это поняла. Все оказалось так просто. «Ты можешь со мной говорить?» Бутылка Джо, улей секретов, что разматывают свои кольца, словно хлопотливые виноградные лозы в неподвижном воздухе и заселяют сумрак. «У Розы все в порядке со слухом, да?» Вопрос прозвучал не особо вопросом. Мариза кивнула. Слова посыпались, как горох. Была плохая зима. У нее заболели уши, потом осложнения. Она полгода была глухой. Я водил ее по врачам. Ей сделали операцию, очень дорогую. Мне сказали, чтобы я не слишком надеялась. Она глотнула еще вина Джо. Шероховатое из-за сахара. На дне бокала остался сиропообразный осадок, на вкус похожий на желе из тернослива. Я платила за специальные уроки для нее, — продолжала она. Я выучила язык жестов и продолжала учить ее сама. Потом вторая операция еще дороже. За два года ее слух восстановился на 90%. Джейки внул. Но зачем притворяться? Почему просто не Мирей? Странно, что это вино, которое должно было разговорить, сделало ее немногословной. Она уже пыталась ее отнять. Все, что у нее осталось от тани говорит она, — Я знаю, что если однажды она заберет розу, я никогда не получу дочь обратно. Я хотела ее остановить. Я не смогла придумать другого способа, если она не сможет с ней разговаривать, если подумает, что девочка в чем-то ущербна. Она сглотнула. Мирей не выносит несовершенства. Ее интересуют только совершенные вещи. Вот почему когда-то они... Она умолкла. Я не должна доверять ему, думала Мариза. Вино вытягивало из нее больше, чем она готова была дать. Вино говорит, а разговоры опасны. Последний человек, которому она доверяла, мертв. Все, к чему она прикасалась, лозы, тони, патрис, мертвы. Легко поверить, будто она что-то несет, передает каждому, с кем встречается. Но вино было крепким. Оно нежно качало ее в колыбельке запахов и воспоминаний. Оно выспрашивало ее секреты. «Верь мне!» Голос из бутылки хихикал тихонько напевал. «Верь мне!» она налила еще бокала осушила залпом я расскажу вам решилась она